Ментальная модель номер 14. Найти свои ошибки. Используйте, чтобы проверить себя до того, как это сделают другие. Обращаться к компетентному мнению других людей – весьма полезная практика, особенно в тех случаях, когда специалисты подтверждают ошибочность ваших взглядов. Но вы и сами можете это сделать, обратившись к ментальной модели поиска собственных ошибок. Рассматривайте свои мнения и взгляды как гипотезы, требующие проверки и подтверждения. Ключевым моментом при использовании данной ментальной модели является необходимость вашей эмоциональной невовлеченности по отношению к итоговому результату. Другими словами, необходимо ставить во главу угла не отстаивание своей точки зрения, а поиск истины. Вместо поиска аргументов в поддержку определенного мнения попробуйте перевернуть процесс с ног на голову, пойти от обратного и доказать, что эти антитезы являются ошибочными. Например, в собаках нет ничего хорошего для людей, собаки — это зло. Вместо максимально полного списка ожидаемых выгод минимизируйте его и составьте максимально полный список издержек своего решения. Собаки более преданные людям существа, чем кошки, но за ними намного сложнее ухаживать и их дороже содержать, а еще они могут быть очень агрессивными по отношению к хозяевам. Вместо беспроблемного оптимистического сценария развития ситуации представьте себе негативный апокалиптический сценарий, А если мне попадется агрессивная собака, которой я не смогу управлять, и она разнесет все мое жилище. Задайте себе следующий вопрос: Что должно произойти, чтобы мое предположение оказалось ошибочным? Если я не буду уделять внимание собаке, буду мало с ней гулять, а она начнет нервничать и портить вещи в моем жилище? Не очень приятная процедура. Согласен. Но в противном случае вы рискуете впасть в серьезное заблуждение, которое называют предвзятостью восприятия или склонностью к подтверждению своей точки зрения. Предвзятость восприятия является распространенным психологическим феноменом. Это происходит, когда человек ищет фактических подтверждений или другого рода свидетельств исключительно в поддержку своей точки зрения, которую он не ставит под сомнение. Таким образом, этот человек попросту игнорирует или отрицает существование свидетельств, противоречащих или опровергающих его убеждения. И здесь дело даже не в его чрезмерном эго, а в желании всегда быть правым. Предвзятость восприятия является гипертрофированной формой интерпретации событий, когда человек видит только то, что хочет увидеть, отбирает и интерпретирует свидетельства под заранее сформированные выводы. Фактически вы начинаете с определенного вывода, а затем пытаетесь подтвердить его истинность, несмотря на полностью опровергающие этот вывод свидетельства. В качестве самого простого примера можно привести ситуацию, когда вы хотите подтвердить, скажем, абсолютную преданность собак человеку. В поисковой строке Google вы вводите запрос «Собаки очень преданы человеку». Очевидно, что результатом этого запроса будет информация, подтверждающая абсолютную преданность собак. Хотя, если бы вы сформулировали запрос следующим образом, первое, преданы ли собаки человеку? Второе, преданность собак человеку? Третье, собаки не преданы человеку? вы получили бы значительно более широкий спектр различной информации, характеризующий собак и их преданность. Последствия этой ситуации едва ли могут быть серьезными, но в некоторых случаях предвзятость восприятия может привести даже к угрозе жизни. Поиск собственных ошибок ведет вас в противоположном и единственно правильном направлении когда вы начинаете с подтверждающих что-то свидетельств и интерпретируете то, на что вам указывают разные факты. Некоторым из нас свойственно испытывать физический дискомфорт и даже боль, когда приходится признавать свои ошибки, особенно перед другими людьми. Но это говорит наше эго. А у эго нет никакого интереса решать наши проблемы и думать ясно, Эго может приносить ощущение комфорта, но делает оно это, нанося нам ущерб. Ментальную модель поиска собственных ошибок можно применять и в другом важном контексте, во взаимоотношениях, особенно когда у вас с кем-то конфликт. Почему бы и здесь настойчиво не пересмотреть собственные аргументы и позицию на предмет возможных заблуждений? вместо того, чтобы с пеной у рта стоять на своем до конца. Когда вы пытаетесь найти ошибки в собственной аргументации, полезно бывает взглянуть на ситуацию с позицией третьей стороны. Это то, что объективный наблюдатель со стороны мог бы сказать о разворачивающемся перед ним конфликте или ситуации. Данная позиция будет безжалостно объективной и эмоционально Нейтральный. Вероятно, вам неприятно будет ее услышать, поскольку она вряд ли подтвердит вашу абсолютную правоту. Очень важно отметить для себя этот момент. Зачастую мы бываем настолько захвачены сильными эмоциями, что забываем о своих истинных целях и начинаем защищать иллюзии. Кому-то бывает проще победить эту эмоциональную зависимость, кому-то сложнее. Но необходимо осознать, что, допуская для себя вероятность собственных ошибок, вы открываете много дополнительных возможностей прийти к истине, яростно защищая свою позицию, окопавшись вокруг нее. Вы таких возможностей точно не получите. Понимание того, что ваша точка зрения может иметь изъяны, уже является важным шагом к решению проблемы. Это демонстрирует вашу силу и уверенность, в то время как упрямый отказ прислушаться к другим мнениям воспринимается как признак слабости и неуверенности. В этой связи полезно рассматривать свои взгляды, допуская, что в них содержится определенный процент неточности, скажем, 1%. В межличностных спорах не существует абсолютно правильных ответов. Нет белого и черного, поэтому никто не может быть непогрешимым. Нет ничего страшного в том, чтобы признаться, что вы ошибаетесь лишь на 1%. Даже если не хотите признавать ошибочность своей позиции в целом. Если вы искренне допустите вероятность ошибочности своей позиции всего на 1%, то сразу получите дополнительные возможности, сможете увидеть то, что было недоступно прежде. Рассматривая ситуацию с позиции третьей стороны, вы получаете важный инструмент адекватного понимания проблемы. Поскольку если мнение наблюдателя радикально отличается и от вашей точки зрения, и от точки зрения вашего оппонента, значит вы вообще неправильно понимаете, в чем заключается проблема.